Сборник стихов родом из детства. Вы помните боль от разбитых коленок? Вы помните боль от разбитых коленок? Слезы, досаду, прилипшую грязь, Как Петька и Ленка несли подорожник Друга лечить и спасать. Случалось, что рана была посерьезней, Когда слюнявый рецепт не спасал. Тогда находилось средство похуже. Папа щепучий йод доставал. Или зеленку, что часом не легче, А может быть, даже еще пострашней. Ты дергался, хныкал и вырывался, Молил туда дуть в два раза сильней. Но сладкой наградою после мучений Вот было что, не дать и не взять. Корку здоровую, в меру засохшую, На зависть всем ковырять и жевать.